Мой обмен заслуживает отдельного рассказа. Это, если угодно, была такая же красивая, безнадёжная и трижды украденная ещё на стадии фьючерса победа, как последний сквельч фит моей бедной Герды. Мне помог вброс канала безжалостный филатер. Но делать из этого вывод, что Сердаболы специально пытались меня освободить, глупо. Вброс этот был утечкой секретной информации. Я опубликовал её без всякой связи с моим делом, просто чтобы поднять просмотры. Поэтому я до сих пор считаю своё освобождение и обмен цепью счастливых случайностей. Всё произошло само собой. Но что значит само собой? Когда играет оркестр, мелодию создаёт множество инструментов.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 Он начал копать в этом направлении и написал Маляву, что Айбак на самом деле не негрой еврей, а еврей с блэкфейсом. И каждый раз, когда он произносит N слово, это не легитимный рэп, а лингвопреступление и ненавистная речь. Я даже не понял сперва, в чём тут дело. По идее, негрой еврей и есть еврей. у которого чёрное лицо. Разве нет? Было это в чистом виде казуистикой, мало понятной моему уму виньеткой, но сработало как бомба. Как только попало в новости. В соединённых местечках совсем другая логика, и чтобы понимать её до конца, надо быть американским адвокатом. У них есть древние законы, не применявшиеся уже лет 200 или 300.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 Нейросеть Коперника из-за ограничений обязательных по правилу 3 мегатюрингов просто не допёрла, что мы его Нигу можно будет истолковать таким образом. Удивительно, кстати, что международная общественность не попыталась в своё время лишить наших Михалковых и Рожкиназов легитимности тем же самым способом. Броку-куратору не пришлось бы даже лезть за ноганом. Наверное, клоны всё делали как надо.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 Ибакоры это такие вудуистские шаманы трёх Велферлендов, а потом сам главный заклинатель дождя. Вмето вудуизме евреев считают ответственными за смерть барона Самеди. Поэтому синкретические ритуалы, которые Айпак отправлял перед алтарём, были объявлены святотатством и апроприацией. Айпака обвинили в расизме и колдовстве. Для авторизированного морального дилера это смерти подобно. Осослаться на общую косность среды, как делал в таких случаях Хафифа, он не мог. Скандал рос снежным комом. Через неделю по улицам Нью-Йоркского Вельферленда уже ходила процессия с огромной моделью работоргового судна. На рее болталось чучело айпака в капитанском мундире и кипе. Она кормила танцевали унганы и бакоры, окропляя прохожих кровью жертвенного петуха. В результате я стал слишком токсичным грузом для американской пенитациарной системы, и она сбросила меня при первой возможности. Возможность эта возникла вот каким образом. Безжалостный филатер сообщил, что в российских застенках до сих пор хранится и страдает мозг миллиардера Хадорковского.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 осталась памятная мемозапись я часто её пересматриваю айпа cadet по летному легко кипа имперские трусы от версаче и два золотых глока на шоколадных шляшках сначала он пляшет перед алтарём по шекспировски потрясая копьям с насаженным на него боевалиным черепом потом ударяет ногой в пол и выдаёт ритмическую начитку. Быть русским в либеральном нарративе, как быть евреем в царской России. Не то, чтобы конслагерь ад и гетто, но по всем параметрам конкретное гетто. В каждом гетто где-то спрятана бомба, но это почему-то доходит очень долго. Хотели к звёздам в космос, хотели киберпанка. Поешьте-ка говна из бункерной банки. Ребята, Отвыкайте от в слова горна. Лучшее оружие диван и ведро попкорна. Висеть будут все, кто сейчас в красной книге, говорю авторитетно, как же слово и как н слово. Кей скоро свалит, и айпака отключит. Одному нирвана, другого будет долго глючить. Цитирую по памяти, там много текста. Смутно мрачного, не до конца понятного, как бы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 Сперва я понял Айпака в том смысле, что плохие люди, наворовав и нагадив у себя дома, уматывают в счастливое место, кажущееся им тихой гаванью. Но вместе со своим богатством они привозят туда дурную карму и нависший над ними божий гнев, и тихая гавань становится адом для тех, кто там живёт, потому что ад это любое место, куда пустили чертей. Черти ведь не бывают бывшими.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 И неважно, как это обставлено и в какой нарратив упаковано. Дураков сегодня мало. Лишённые привилегий ненавидят тех, у кого они есть. Мой нига для меня это ласкательное слово. Производил подобные тексты погонными километрами день за днём все 82 года моей отсидки. Конечно, это способствовало моей моральной трансформации.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 Хорошая рифма мессия. Хотя, как подсказывает нейросеть, её сильно опошлили антропософы в начале 20 века. Ну и агрессия, если сдвинуть ударение на конец слова. Ты 80 лет так делал, знаешь, и без меня. В последних рэпах Айпак не сказал про свою трагедию почти ничего. бросил лишь пару слов, незамеченных мною сразу, но невыносимо заострившихся после его ухода. Лёгкий, почти неощутимый упрёк. Есть должность хорошего русского в Нью-Йорке, положен пентхаус и ведро и корки. На это место назначили еврея. Негры обкурились и вздёрнули его на рею. 82 года вместе,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 Так уверяли потом Сердобольские жандармы. Само чувство ведь не делается от этого менее светлым. Тут пессирти тысячу раз права. Надеюсь, тебе хорошо в твоей нирване. Но уверен, что пройдёт век, ну, максимум 2, и человечество тебя разбудит. Такая программа не должна, не может пропасть. А меня, да, глючит до сих пор.